Расскажите, л е й ь к а По молодости лет уже сбросила с себя налет трагедии и как губка впитывала в себя все самое интересное. Сразу скажу, знаю я эту историю со слов своего отца, а тот, соответственно, со слов Мари и Тарасовны. Но в защиту этой истории могу сказать, что отец пробивал все факты, и эта сказка имеет право на существование. Вы нас всех заинтриговали. сказала Ирма. Сейчас она сидела рядом с Арсением, тот обнял ее как-то через чур смело, можно сказать по хозяйски, и казалось, что так и было всегда. Великий художник ювелир Карл Фаберже никак не мог подобрать цвет камня для веточки лаванды. Нет, для тонкого художника это было не в первой, более того, он научился менять оттенки для своих творений, но лаванда все время ускользала от него. Вы знаете, он не жалея разбивал уже готовые творения, если видел в них изъян. Недаром именно ему с братом Агафоном доверили реставрацию экспонатов Эрмитажа. Фамилия Фаберже была уже брендом, и это была огромная ответственность. Но вот однажды камни нашлись, их ему привез постоянный поставщик с Урала, но предупредил, что нашли их в Ведьминой горе. По преданию, это сама хозяйка медной горы, и обычно старатели оттуда боятся что-то брать, чтобы не накликать на себя не милость владычицы камней. Но больно уж подходящие были камни, именно такие уже несколько лет заказывал им Карл цвета лаванды. Вот вы сейчас рассказываете, а у меня аж мурашки, сказала завороженно л е с ь к а Платон действительно рассказывал как-то очень душевно. Было видно, что эта история уже вросла в него, стала его частью. Карл не доверил никому работу над цветком. Продолжал он, заметив, что над ним не смеются, а наоборот, с открытыми ртами слушают. Он даже немного воодушевился, словно н а м и г забыла своей трагедии. В процессе работы он сразу понял, что камень необычный. Человек, работающий с самоцветами более пятидесяти лет, чувствует это интуитивно. Поэтому он решил подарить прекрасную лаванду своей любимице, дочери царя Николая II Татьяне. Ничего себе! выдохнула Таша. Как же она потом оказалась у моей бабули? О, это интересная история. сказал Платон и, не ожидая уговоров рассказать, сам продолжил повествование. Все дело происходило в 1914 году. Началась Первая мировая война, и Татьяна со своей старшей сестрой Ольгой работала сестрой милосердия в госпитале, куда поступали раненые с фронта. По слухам, именно там вспыхнула любовь между Татьяной и карнетом Дмитрием Аламой, к тому времени уже проявившим себя на поле боя и считавшимся героем. Вот в честь этих светлых чувств, что промелькнули между молодыми людьми и были невозможны, Татьяна подарила этот букет лаванды Дмитрию. А дальше, сказала мама, и Клим улыбнулся. Женщины, сколько бы им ни было, остаются женщинами. Когда-то давно, когда они сидели с мамой в ресторане, отмечали ее день рождения, запела заезженная ресторанная песня. Ах, какая женщина! И Клим с высоты своей молодости стал смеяться над ней. Зря ты так. Как-то грустно, сказала она. Поверь мне. Каждая женщина в этом ресторане, неважно сколько ей лет, шестнадцать или шестьдесят, думает, что песня о ней м ы н а т у р ы р о м а н т и ч е с к и е и это не переделать. Это на уровне подкорки головного мозга. Вот и сейчас все женщины слушали Платона так, словно это на их глазах разворачивалась трагическая любовная история двух молодых людей. А дальше расстрел царской семьи. Дмитрий Малама пробивается в Краснодар к остаткам белой армии, и там сражается без страха, словно ищет смерти. Будучи смертельно раненым, он отдает этот букет сестре милосердия, которую по странному стечению обстоятельств тоже зовут Татьяной. Это была ваша прабабка Наталья. Ей было 17 лет, родители ее расстреляли красные, и она пошла на фронт помогать белой армии. Позже, когда армия была совсем разбита, главврач сделал ей новые документы, скрывающие ее благородное происхождение и участие в белом сопротивлении. Так она попала в наш город Н. Веточка лаванды передавалась из поколения в поколение с обязательной историей и верой в то, что она помогает добрым людям, увеличивает их доброту, талант, здоровье и удачу, а злым увеличивает злость и силу.